Глава девятая. Я выдохнула, открыла глаза и спросила: "И что теперь? А теперь мы отправимся на королевский бал?" Невозмутимо отозвался магистр Рониур. "Мы?" Ошеломленно спросила я. И только тут заметила, что одет он весьма необычно. Нет, по-прежнему во все темное, но взгляд мгновенно выхватил черные высокие сапоги. Хоть и чёрный, но прекрасно пошитый камзол, без всякой позолоты и прочей ерунды, лишь ткань едва заметно мерцала. Черную рубашку, ворот которой был вольно расстегнут на пару пуговиц, выглядел магистр Ронюр в этом дворцовом прикиде просто потрясающе, как принц из жарких девчачьих фантазий. «Конечно, мы!» — раздался хрипловатый голос, и мой взгляд мгновенно перестал бродить где попало и поспешно поднялся выше. Магистр внимательно смотрел на меня. Не могу же я отпустить свою жену туда одну. Это, в конце концов, просто неприлично. Жену. В груди тоскливо сжалась. Он подставил локоть, и я за него ухватилась. Крепко, с твердым намерением не отцепляться ни при каких обстоятельствах. И все таки отцепилась. Портал, возле которого стоял все тот же королевский страж, что и в прошлый раз, ну или очень на него похожий, был довольно широким однако не настолько широким, чтобы туда могли одновременно протиснуться и я, со всеми моими юбками, и магистр Рониур. Он чуть отступил в сторону, пропуская меня вперед. Я сделала шаг и остановилась. Следом шагнул страж. Я обернулась с ужасом, ожидая, что портал прямо за ним закроется, а магистр Рониур так и останется в академии. Но нет, он появился тут же. Я с облегчением выдохнула и снова вцепилась в его руку. «Так-то лучше» теперь меня от дорогого супруга с силой не оттащишь, по крайней мере, до конца бала». «Мы сами найдем дорогу», — сказал магистр Рониур стражу. Тот кивнул, и мы пошли по широкому коридору, который, кстати, сегодня вовсе не был гулким и пустым. Сновали слуги с подносами, бродили королевские гости, у каждой двери стояли молчаливые охранники. Миновав уже знакомую двухметровую мраморную девицу, мы свернули и оказались в зале невероятных размеров. Громадная толпа гостей, пестрая, яркая, оживленная, протекала по нему, бурлила, дышала, гудела, переливалась всеми цветами радуги, сверкала драгоценностями, двигалась и замирала. Кавалеры в богато украшенных камзолах, кто кого переплюнет. Дамы, каких тут только не было на любой вкус: светлые, темные, рыжие, седые, тонкие, пухлые, высокие, низенькие, смуглые, бледные, в платьях самых разнообразных фасонов, причем многие из них. Пышностью превосходили моё. И в этих нарядах дамы были похожи на экзотические цветы, и пахли, кстати, также. Может, зря я беспокоилась, и король даже не заметил бы меня в этой оранжерее. Но стоило мне об этом подумать, как увидела, что к нам направляется мужчина в расшитом золотом камзоле. Он был высок и широкоплеч, а выражение лица я бы назвала свирепым. Я крепче ухватилась за руку магистра Рониура. Это местный палач? Спросила я урониура. Распорядитель бала. Тихо шепнул он мне на ухо. Да, пробормотала я, стараясь не стучать зубами. Страшно представить, как он распоряжается. У такого точно все затанцуют. Даже хромые и безногие. В ответ донесся тихий смешок. Магистр смеется. Я так удивилась, что даже перестала бояться. Его величество желает, чтобы вы приблизились объявил распорядитель глядя не на магистра ронюра и не на нас обоих а на меня приблизились переспросила я чувствуя себя бандерлогом которого зовет ка чтобы сожрать насколько если я сейчас дойду вон до той колонны это будет считаться что я приблизилась прошу недвусмысленно скомандовал он я бросил растерянный взгляд на о боже Даже про себя я не могла это выговорить. На своего мужа. Но он спокойно двинулся в сторону королевского трона, таща меня за собой. Приближались мы долго, и все это время я видела, что король разглядывает нас в маленький бинокль наподобие театрального. Мы почти подошли, когда он что-то сказал мужчине, стоящему рядом. Тот ответил. Очутившись у самого трона, я, чёрт возьми, снова чуть не забыла про приветствие. Как там... Шаг, поклон, два шага, поклон, шаг назад. И улыбка, чтоб ей. Милая улыбка. Сейчас, когда я держалась за магистра Рониура, выполнить эти церемонные пляски оказалось гораздо проще. Я даже смогла смотреть куда-то еще, а не только под ноги. И заметила, с каким ленивым изяществом магистр все это проделал. Надо же, а я думала, любой, кого заставят выкидывать такие дурацкие коленца, будет выглядеть нелепо. Возможно, так и есть, — Любой, но не магистр Ронюр. Губы короля растянулись в улыбке, но глаза остались холодными. Точно удав, под ложечкой противно засосало. «Рад приветствовать в своем дворце отпрыска великого рода!» Обратился король к Ронюру, и я выдохнула. «Хорошо, что не заговорил со мной, потому что я понятия не имела, что нужно отвечать на приветствие короля. Или Грета забыла рассказать, или я пропустила мимо ушей?» «Доброго здравия, Ваше Величество!» — поклонился Ронюр. «Вы не часто жалуете двор своим приветствием», — заметил король. «Прошу прощения, Ваше Величество. Служба!» — невозмутимо ответил магистр Ронюр. «Да-да, наслышан о ваших подвигах. Генерал Каргрит настаивает, чтобы вам вручили Орден Доблести». «Это большая честь для меня, Ваше Величество», — снова поклонился магистр. «А я почему-то напряглась. Этот разговор мне совсем не нравился. И не напрасно». Король сузил глаза и спросил, «Разве устав Пятой Королевской Академии позволяет преподавателям совместно со студентками принимать участие в увеселительных мероприятиях?» «Не думаю, Ваше Величество, что по этому поводу там имеются четкие указания», после короткой паузы ответил Рониур, «но я явился на бал, чтобы сопровождать свою супругу». «Супругу?» — бесстрастно переспросил король но в бесцветных глазах на миг мелькнуло изумление. «Позвольте представить, Ваше Величество, леди Юлия». «Чёрт! Что делать, когда тебя представляют королю как жену?» это точно не говорила. Она много чего не говорила. С этой внезапной свадьбой сплошная нештатная ситуация. Я присела в глубоком реверансе. Не знаю, принято ли так в этом мире, но в фильмах придворные дамы постоянно приседают — У них там вообще два состояния. Или в глубоком реверансе, или в глубоком обмороке. Присесть присела, а вот встала с трудом, проклиная дурацкие юбки. Сердце колотилось, коленки тряслись, диадема вдавливала голову в плечи. Это ж фитнес с утяжелением какой-то. Король, не мигая, смотрел на меня несколько секунд, но они показались мне вечностью. И за эту вечность я успела пройти все круги ада. Или что там проходит? Два раза, туда и обратно. Что ж, наконец, заговорил он. Поздравляю обоих и желаю вам хорошо провести время. Благодарю вас, ваше величество. Поклонился магистр Рониур. Э, нет, этикет этикетом, но приседать я больше не буду. Ступайте. Король небрежно махнул рукой, и магистр Рониур быстро зашагал прочь. Я едва за ним поспевала. Мне кажется, он в бешенстве, сказала я тихо. Еще в каком? подтвердил магистр Ронюр. «И что нам теперь делать?» Я огляделась по сторонам. Пары кружились в танце, чем-то напоминающим вальс. Не представляю, как у местных дам получалось так изящно двигаться в этих жутко тяжелых сбруях. «Танцевать?» — упавшим голосом спросила я. «Вот уж не стоит», — сказал магистр Ронюр. «Тогда, может быть, просто уйти?» «Рано. Это будет оскорблением короны». «Почему?» «Первым всегда уходит король». «Ладно, что вы предлагаете?» «Мило беседовать, раскланиваться со всеми и желательно не попадаться на глаза к королю». Что ж, план был по-военному четким и конкретным, и я тут же приступила к его выполнению. «Король нам теперь отомстит? Устроит какую-нибудь гадость?» Магистр рониор насмешливо приподнял бровь. «Это вы называете милой беседой?» «Хорошо», — обиделась я. «Тогда начинайте вы. Посмотрим, как у него получится». «Ты прекрасно выглядишь, дорогая», — прошептал он, наклонившись ко мне так близко, что дыхание скользнуло по щеке. Все волоски на теле мгновенно встали дыбом, бросило в жар. Я почувствовала, что задыхаюсь и уже готова бесславно грохнуться в обморок. Вряд ли это от того, что магистр что-то там прошептал мне на ухо. Просто корсет узкий. По-моему, сегодня Грета немного перестаралась. «Нет, надо срочно брать себя в руки», — Мне вовсе не хотелось, чтобы магистр Ронюр обнаружил рядом с собой вместо спасенной студентки по уши влюбленную дурочку, на которой его угоразило жениться, пусть и совершенно фиктивно. «Благодарю», — вежливо ответила я, но голос предательски дрогнул. «Обычно я так не одеваюсь. Просто сегодня у меня, знаете ли, была свадьба. И тут мне в голову пришло кое-что, до чего я раньше не додумалась. Не до того было. Постойте, а в академии узнают, что мы женаты?» «Разумеется», — ответил Рониур. «Ах да», — сказал я, Все же должно быть как по-настоящему». В то же мгновение магистр Рониур обхватил меня за талию, прижал к себе так крепко, что я пискнула и сердито зашептал на ухо. «Ради бога, Юлия, у этих стен есть уши». Я прикусила язык. «Представляю, сколько раз магистр Рониур успел пожалеть о своем опрометчивом решении». «Сегодня же вы переедете в преподавательскую башню. Супруги должны жить вместе», — сказал он и, наконец, меня отпустил. Я выдохнула с облегчением. «Все-таки быть прижатой к сердитому магистру ронюру это... это...» «Так, стоп! Что он сказал? Я перееду к нему?» Перед глазами моментально нарисовалась спальня магистра Ронера с очень большой, но одной кроватью — Он ведь не будет каждый раз ночевать, сидя в кресле. Значит, сегодня мы будем спать вместе?» От всего этого голова шла кругом. или все всё-таки дело в корсете?»